Глава 6. Расправа близко. Джанго освобождённый. Лучший момент для максимального напряжения накануне драматичной или жестокой сцены, которая с его помощью станет гораздо более впечатляющей. Характерная черта фильмов Тарантино насилие, которое случается то в самый неожиданный момент. то после длительной и детальной подготовки. Сценарий даёт нам понять, что в этой сцене персонаж Джейми Фокса будет действовать решительно. Кадр предполагает, что зритель видит выражение его лица крупным планом, но поскольку он повёрнут к нам боком, мы понимаем, что направляется он в другое место. Когда персонаж готовится к боевой сцене, позвольте ему на пару мгновений посмотреть на врага, и подойти к схватке осмысленно, без спешки. В момент, когда Фокс сдвигается с места, кадр сменяется на общий план. На крупном плане он смотрелся уверенно, поскольку фокус был на нем, а все позади размыто. Теперь, когда он отходит от камеры, становятся отчетливо видны и препятствия на его пути. Несмотря на его стремительную походку, он кажется притеснённым незнакомым окружением и выглядит маленьким. Когда вы хотите изобразить вашего персонажа взволнованным тем, что ему предстоит, используйте общий план, открывающий зрителю пространство, в которое входит ваш герой. В следующем кадре Кэрри Вашингтон волочат по земле к дереву. Камера движется следом за ней, но вскоре отстаёт. За ним следует кадр, где Майк Коннор Гейни шагает взад и вперед, щелкая хлыстом. За считанные секунды Тарантино показал нам, что грозит проведнившейся рабыне. Если Фокс не успеет, женщина будет высечена, а если успеет, то он должен будет схватиться с двумя разгневанными мужчинами. Когда вы предполагаете, что вскоре последует сцена насилия, покажите жертву и насильника в быстрой последовательности. Гении снят с нижнего ракурса, чтобы казаться более грозным. Камера двигается вместе с ним. Он выглядит более властным, чем если бы камера оставалась неподвижной, и он двигался в узких рамках кадра. Камера следит за ним, словно за животным, будто он опасный хищник. Снимайте актёра с нижнего ракурса, чтобы насильник выглядел выше и сильнее, и на заднем плане было меньше отвлекающих предметов. Это создаёт гораздо более пугающее впечатление. Перед нами крупный план женщины, которая пытается вырваться из рук невидимого нам противника. Камеру держат в руках, что добавляет ощущение паники. Это резко контрастирует со следующим очень чётким и стабильным кадром, где Фокс приближается к мучителям. Он кажется крошечным и еле движущимся, и нас охватывает тревожное предчувствие, что он не успеет в срок. Играйте на контрасте крупного, стремительного и дальнего, но медленного планов. Тарантино слегка облегчает нашу тревогу в следующем кадре, где камера проезжает рядом с Фоксом, когда он движется вперёд. Кажется, не всё потеряно, и у героя есть шанс на удачу. Все же он остается в правой части кадра, и нам кажется, что идет медленнее, чем нужно. Позади него отдыхают и качаются на качелях люди, создавая жуткий контраст с происходящими событиями. Тревога может сработать еще лучше, если вы дадите аудитории надежду быстрым проездом рядом с актером, чтобы показать скорость движения персонажа. На краткий момент мы видим Фокса идущего по лужайке. Камера прямо перед ним, и она отъезжает назад. В этот момент меняется динамика действия. Увидев актёра прямо по центру кадра, шагающего с нерушимой уверенностью, мы чувствуем, что он овладевает ситуацией. Если бы камера располагалась неподвижно, Казалось бы, что его попытки безнадёжны, что он смешон, но отъезд камеры назад даёт ощущение, что сейчас как раз-таки он задаёт темп действию. Расположите вашего актёра по центру и отъезжайте назад, чтобы поднять зрительский дух и показать, что ваш персонаж не сдаётся. Облегчив напряжение зрителя, важно вновь вызвать его беспокойство. Именно игра страха и надежды поддерживает интригу, от которой у зрителя бегают по коже мурашки. На первом кадре Гейни стоит поодаль, держа в руке кнут. Кэри Вашингтон ближе к камере, но композиция кадра предполагает, что мы видим её нечётко, и она не в фокусе, так что в сцене явно доминирует Гейни. Он выглядит небольшим, но приближается к ней совершенно беспрепятственно. что не вселяет уверенности в счастливый исход сцены. Покажите жертву и насильника в одном кадре, но уделите ему больше места, несколько обрезов жертву. Зритель должен испугаться, что всё потеряно, так что вместо того, чтобы вернуться к Фоксу, важно показать выражение на лицах других актёров. Крупный план Вашингтон выдаёт её крайне затруднительное положение. Мы видим страх на её лице, обнажённую спину и связанные руки. Гейни напротив выглядит властным, будучи снятым снизу. Крупный план может и должен не только показывать выражение лица актёров, но и раскрывать важные детали сюжета. Кульминация этой сцены разворачивается всего за несколько секунд. Тарантино использует интересный трюк Фокс появляется на месте действия в момент, когда зрителю кажется, что он ещё очень далёк от него. Режиссёр хочет, чтобы мы следовали за Фоксом к амбару, но вдруг тот резко поворачивается влево, что делает и камера вслед за ним. Он останавливается, стоя спиной к зрителю. День и Вашингтон оказывается на заднем плане. Его путь к амбару и резкий разворот не слишком логичны, но визуально эффектны. Нам кажется, что мы ещё далеко от места действия, а затем оказываемся прямо в нём, всего лишь одним движением камеры. Учитесь постоянно удивлять своего зрителя. Заставьте его думать, что напряжение будет продолжаться, а затем неожиданно оборвите его быстрым поворотом камеры. В этот момент Гейни и Фокс наконец сходятся лицом к лицу. Но вместо того, чтобы резко обернуться, Гейни делает это медленно. Фокус держится на привязанный Вашингтон, и только когда нам полностью видно лицо актёра, фокус переходит на него. Этот медленный разворот и смена фокуса показывают, что Гейни не просто раздосадован. Он готов к смертельной схватке. Если вы хотите показать нарастание конфликта между двумя персонажами, позвольте злодею двигаться медленно, чтобы усилить наше чувство страха.